Весёлая музыка, голоса зазывал, радостные детские крики. В основном гуляют в парке либо семьи в полном составе, либо местные юные парочки. Мёу вспоминает, как ходила в парк развлечений с отцом, когда была маленькой, как они вместе катались на аттракционе, сидя в кабинках кофейных чашках, и как она чувствовала запах его твидового пиджака. До сих пор она помнит этот запах. Тогда она всю дорогу сидела, вцепившись в отцовский рукав. Этот запах был приметой очень далёкого взрослого мира, а для маленькой Мью он означал спокойствие, защищённость. Грустно без отца. Она покупает билет, почему бы нет, развлечение и входит в парк. Там масса разных павильончиков, ларьков, тиры, аттракционы со змеями, палатки, где можно погадать и узнать своё будущее. Одна крупная женщина, разложив перед собой свои магические кристаллы, машет Мью рукой, зовёт к себе. "Мадмозель, идите сюда, это важно. Ваша судьба очень сильно изменится". Мью, улыбнувшись, проходит мимо. Она покупает мороженое, садится на лавочку. Ест мороженое, рассматривает людей, идущих мимо, и чувствует, что душа её где-то очень далеко от всей этой шумной толпы. Перед ней останавливается мужчина, обращается к ней по-немецки. Лет 30, светловолосый, невысокого роста, усатый. Такому, наверное, пошла бы форма. Она качает головой, улыбается, показывает на свои часы, объясняет по-французски: "У меня здесь встреча". Мю замечает, что её голос звучит выше, чем обычно, и какой-то хриплый. Мужчина больше не говорит ни слова, смущённо улыбается, подняв руку, делает лёгкий жест, будто отдаёт ей честь. и уходит. Мио поднимается с лавочки и идёт гулять по парку просто так, без особой цели. Кто-то играет в дартс, попадает в воздушные шары, и те лопаются. Медведь танцует тяжело топая, сотрясая землю у себя под ногами. Шарманка играет вальс на прекрасном голубом Дунае. Запрокинув голову, можно увидеть, как в небе медленно плывут по кругу кабинки чёртава колеса. А что если мне тоже прокатиться вдруг приходит ей в голову. Заодно посмотрю оттуда на свою квартиру, получится как бы вид наоборот. В её сумке у дачи как раз есть маленький бинокль. Она брала его с собой на концерты, чтобы всё хорошо видеть с того места, где сидела на лужайке, довольно далеко от сцены. Так он в сумке и остался. Маленькие лёгкие, но достаточно качественные, с сильными линзами. В этот бинокль можно отлично рассмотреть всю комнату, даже то, что находится внутри. Это точно. В будке рядом с чёртовым колесом она покупает себе билет. "Бадмазель, мы скоро закрываемся", говорит ей пожилой служитель, бубнит себе что-то под нос, ворчит недовольно, будто сам с собой разговаривает, потом качает головой. "Закрываемся мы уже. Это последний раз, один раз и всё". Его подбородок покрывает белая борода, усы прокрасились табачным дымом. кашлял он, щёки пунцовые, будто их очень долго обдувал северный ветер. Хорошо, хорошо, да мне одного раза достаточно, и взяв билет, она поднимается на площадку перед чёртовым колесом. Желающих покататься больше нет, она одна. Насколько ей видно, и на самом колесе в кабинках тоже ни души. Плывут все эти пустые кабинки в небе, застыв в бездействии, нидгении. Лишь наматывают свои круги один за другим. Так и сам мир, исчерпав все силы, выдыхается и катится, истощённый под откос. Она забирается в красную кабинку, усаживается на сиденье, тут появляется всё тот же гет, захлопывает дверцу и запирает её снаружи, наверное, для безопасности. Колесо трясясь и качаясь, будто какое-то старое дряхлое животное, начинает соскрежетом и стуком ползти в небо. Бесконечные палатки, площадки с аттракционами, раскинувшиеся внизу, с их шумом, криками и толкотнёй, становятся всё меньше и меньше. Дальше за аттракционами вынырнув из ночной темноты светятся огни города, слева виднеется озеро, на нём прогулочный кораблик, и он тоже залит ярким светом, который изящно отражается на водной глади. Склоны гор вдали усеены огоньками деревушек. Она чувствует, что у неё тихонько щемит в груди от такой красоты. А вот и холм на окраине города, где-то там она и живёт. Меу наводит резкость, ищет свою квартиру. Найти сразу не получается. Кабинка ползёт всё выше и выше, приближаясь к самой верхней точке. Надо спешить. Она отчаянно водит биноклем по сторонам, налево, направо, вверх, вниз, пытаясь отыскать нужное здание, но в этом городке просто уйма похожих домов. Кабинка, достигнув вершины, начинает неотвратимо двигаться вниз, и тут наконец она отыскивает свой дом. Вот он. Но как же много в нём окон, гораздо больше, чем она думала. Многие люди открыли створки, чтобы впустить внутрь свежий летний воздух. Она водит биноклем от одного окна к другому и в конце концов находит нужное: третий этаж, второе справа. Но в этот момент её кабинка уже очень близко к земле. Ничего не видно, ей мешают стены других домов. Жаль, и ещё бы чуть-чуть, и можно бы рассмотреть всю комнату хорошенько. Кабинка приближается к земле, медленно, медленно. Вот уже и площадка. Она собирается открыть дверцу и выйти, но дверца Не открывается. Её же запер снаружи тот дед из будки с билетами. Она пытается отыскать его глазами, но деда и след простыл, его нигде нет. Даже свет в будке больше не горит. Она хочет громко крикнуть, позвать кого-нибудь, но кого звать? Никого не видно. Тут колесо снова начинает двигаться. Да хватит уже, думает она. Глубокий вздох. Что за бардак? Точно, дед удалился в туалет и не рассчитал время, когда она вернётся. Придётся сделать ещё круг. Ну и ладно, говорит она себе отлично. Прокачусь лишний раз из-за этого старого маразматика, хотя бы смогу рассмотреть свою квартиру получше, смиряется Мю. Она высовывается в окно кабинки, крепко держа бинокль обеими руками. В прошлый раз она уже поймала примерное направление и место, где искать, так что сейчас найти свой дом довольно легко. Окно открыто. В комнате горит свет. Она терпеть не может приходить в тёмную квартиру и к тому же собиралась вернуться сразу после ужина.